Глава 12. Меня толкнуло в сторону. Я потеряла равновесие и уже полетела вниз, как в последний момент ухватилась за эту грушу, обняв ее руками, а потом и ногами, так сказать, утяжелила маятник собственным весом. А все потому, что мне жутко не хотелось проходить всю полосу заново. Ведь тренер в самом начале заявил, что пока не пройдем с полигона нас не выпустит. Только не уточнил, не выпустит живыми или вообще. «Адептка!» — взревела над полигоном грозная тренерская. «Роук!» — скромно представилась я, болтаясь на мешке. «Что ты творишь, Роук?» «Выполняю ваши задание, Работаю до упора!» — отрапортовала я, как ни в чем не бывало. Тренер посмотрел на меня так, словно я уже и так упоролась по полной и гаркнул. «Начинай все сначала!» «Но я не упала!» — крикнула возмущенно. «Может, фраза прозвучала бы эффектнее...» Если бы во время разговора я перманентно не сползала с импровизированного стволика, чего приходилось, дрыгаясь и обхватывая опору руками и ногами, постоянно подтягиваться. «Ну вот, когда упадешь, тогда и начинай сначала», — заключил тренер и благодушным взором посмотрел куда-то за меня, где в топкой трясине медленно тонули мои менее расторопные одногруппники. А я из чистого упрямства решила не падать. Не падать и все тут» потому, раскачавшись как следует, прицелилась и... Одним словом, за бревно я зацепилась, легла на него животом, причем даже вдоль, а не поперек, зависла на секунду и... Моя коварная опора провернулась вокруг своей оси, и я оказалась висящей вниз головой. И когда этого руками и ногами обхватывала мешок, так сейчас я держала и бревно, правда, напоминала при этом добычу дикарей, которую они привязали к жерди и повесили над костром. Только у меня вместо пламени снизу была лужа грязи. Зато не грохнулась. И, вопреки предсказаниям тренера, никудышнее из него пифия, как выяснилось. Я доползла до финиша, перебирая руками и ногами, накачавшимся, но уже не крутившимся под моим весом бревне. Я медленно преодолела последнее препятствие. И ни один мешок-маятник мне не смог помешать. А вот воспользоваться ситуацией попробовали». Когда до конца бревна оставалось рукой подать, на него ступил Мининг, тот самый заднепартный брюнет-пират с серегой в ухе. «Роук, не могла бы ты так повисеть ещё немного, чтобы я прошел? Пока ты снизу, оно не крутится». «А ты не делай лишних движений», — пропыхтела я, держась из последних сил. «Надеюсь, это не твоё кредо по жизни», — хохотнул Зубаскал. «Как я могу претендовать на твой девиз в постели?» — не удержалась я от язвительной подколки. Мининг ответить ничего не успел, получив удар одним из качавшихся мешков, и ласточкой полетел в грязь. Красиво так полетел. Низко, видимо, к дождю. Впрочем, искупавшись, пират вынырнул из жижи и широко мне улыбнулся. С учетом того, что единственно белым в облике Мининга были только зубы, получилось впечатляюще. Как будто мне усмехается сама Тресина. А что ты делаешь сегодня вечером, Николь? — неожиданно спросил пират. Я лишь покачала головой и поползла дальше. Зато вопрос Мининга услышал тренер. Решил, что раз у адепта есть свободное время вечером, то стоит его занять чем-то полезным, и рявкнул, обращаясь к брюнету: "Марш к стартовой черте". А я же спустя минуту смогла ступить на твердую землю, смежила веки, пытаясь отдышаться, и услышала изумленное от тренера: "Надо же, проползла". Я приоткрыла один глаз и увидела перед собой фигуру наставника. Что ж, Роук, за сегодняшнее занятие ставлю зачет Исключительно благодаря твоей упо... упорству. На сегодня свободно. Хм, вот почему мне показалось, что изначально он хотел сказать слегка другое. Но так или иначе, учёба на сегодня для меня закончилась. И я могла, наконец, поспать. С такими мыслями я, потная, грязная и едва волочившая ноги, Добралась до общежития, где меня ждали они. Новые неприятности. Точнее, пока неприятность. Одна ногая штука. Она была столь стервозна, сколь и красива. И, судя по всему, не привыкла ходить вокруг да около. о чем это ты говорила в обед с Астилом?» Перешла в наступление она, поигрывая пульсаром. И я тут же узнала гундосенький голос из душевой. «С кем?» Я соображала туго. единственное, что могла сейчас сделать хорошо и энергично – Это послать к демонам или к ректору, хотя сдается это примерно одно и то же. С Даниэлом рявкнула это, как ее. Спустя несколько секунд тишины память услужливо подкинула имя Вире. Мда, мне сегодня везло, как девственница на голодных драконов. Да уж, пресветлые небеса! Скажите, где я умудрилась так нагрешить, что мне так фартит, прямо без передыха, не переставая. Вот только обрадовалась, что на полигоне до ночи ползать не придется, как уже пожаловала поклонница Денчика. И, кстати, вспомнилась, как гундосенькая именовала блондина. «А, ты про этого, Белобрысова!» Я постаралась устало махнуть рукой, изобразив полную незаинтересованность в страже. И, судя по тому, как праведным гневом полыхнули глаза девицы, прогадала. Сдается, о ее Денчике можно было говорить либо «хорошо», либо «очень хорошо» либо молчать трупом. Переход в стадию последнего при негативном отзыве был обеспечен. Быстро и с гарантией. «Он не белобрысый, а пшенично-золотой», — возразила эта стервозина. «Да хоть бронзовый». Я пришла в состояние зайца, которому уже настолько все по уши, что он готов набить морду волку. «Чего ты от меня-то хотела? И да, ты пульсарчик-то убери, а то обожжешься ненароком» а мне потом за тебя отвечай перед ректором». Я подумала, что пару дней назад и так пришлось оправдываться перед госпожой Мирандой Гирс и добавила «Опять». Судя по тому, как вытянулось лицо стервозины, я вела себя слегка не так, как полагалось несчастной жертве ревнивых угроз. «Это ты на что намекаешь, выскочка?» прошипела гундосенькая. «Ну, допустим, из-за угла выскочила на меня ты, так что...» Я сделала многозначительную паузу, чтобы ревнивица могла сама домыслить, кто тут выскочка, а кто мимо проходящая приличная первокурсница. И когда взбешенная девица уже была готова взорваться, продолжила. «Либо говори, что тебе надо, либо я пошла. Меня еще душа ждет». «Второй за сегодня», — добавила мысленно. Судя по скрипу зубов, сказать мне хотели очень много, но в основном нецензурно, а еще посмертно. Но гундосенькая, похоже, была девушкой порядочной, В том плане, что соблюдала порядок убиения. Сначала с противником поговорить, потом и угробить, потому как произнесла «Что у тебя со стилом?» «Деловые отношения», — честно ответила я. И тут же гундосенькая цапнула меня за запястье свободной ладонью, во второй по-прежнему продолжая держать пульсар. Я дернула руку на себя и, стараясь быть невозмутимой, добавила «Он делает мне в основном больную голову» а я ему помогаю в решении одного вопроса». Закончила с вызовом и только тут заметила, как из-под манжета девицы на миг выглянул амулет в виде браслета, который сейчас сиял равномерным мягким желтым цветом, подозревая, что и на ощупь он сейчас был приятно теплым. «Так-так-так, кто-то балуется артефактами правды. Не то чтобы они были запрещены, скорее ими могли пользоваться тавгаи при расследовании» а точнее при допросах. Слегка неожиданно было увидеть такую вещицу на руке простой адептки. Стоит говорить правду, но отмерять ее дозу тщательнее, а то как бы артефакт не полыхнул алым, обжигая запястье гундосенькой. Тогда она поймет, что я лгу. Не то, чтобы разоблачение грозило мне смертью, но проблемами так точно. А оно мне надо. — И что же у вас могут быть за дела? — проникновенно спросила девица, приблизив свое накрашенная личика к моему, грязному и потному. «Ну, я прикинула варианты правды. Какая из них правдивее? У меня есть подруга, Мак, и она очень, очень красивая», произнесла последнее с придыханием, чтобы мысли ревнивицы повернули в нужное мне русло, и продолжила. «Скажу больше. От нее многие мужчины без ума. А как она поет? «Чистая морская сирена». «Тембр, глубина, выразительность! А какие она берет октавы!» «Хотя Силь все равно не переплюнуть Пусю», — вдруг подумалась мрачно. «Химера так орет, если наступить ей на хвост, что и мертвого безо всяких некроманских ритуалов поднимет». «Значит, Дэниел хочет через тебя к ней?» «А ты сама-то как думаешь?» Перебила я девицу, не дав закончить ей вопрос, на который мне пришлось бы ответить однозначно. Или считаешь, что твой блондинчик мог позариться на меня? Гундосенькая отпрянула, словно только что унюхав, что от меня пахнет отнюдь не фиалками. Сомнения могли дело и, видимо, пришла к выводу, что да, в смысле нет, такая ее денчику приглянуться не могла. Тогда к чему все это? Я обвела выразительным взглядом окрест, намекая на нашу встречу за углом. К тому, что ты Стила со своей подругой знакомить не будешь иначе тебя ждут большие неприятности. — Да без проблем, — охотно согласилась я, но не удержалась от замечания. — Только учти, я не единственный способ для Стила познакомиться с Силь, а он парень настойчивый, как я поняла. — Ты на что намекаешь? — прищурилась адептка. — На то, что если мужчина неравнодушен к певицам, а девушка хочет этому мужчине понравиться, то самый простой вариант — выйти на сцену, и поразить его своим вокалом. Похоже, зря я это сказала, потому что гундосенькая основательно задумалась. А если девушка задумалась, то скоро она что-то задумает. И, судя по энергичности этой длинноногой, наверняка еще и совершит. Но главное для меня — не оказаться рядом в момент данного свершения. Все остальное ерунда. На этой мысли я широко зевнула. Судя по всему, и гундосенькая потеряла к нашему разговору интерес. И хоть она, в отличие от меня, рта не разевала, зато поспешила уйти, даже не попрощалась и заклинанием убить не попыталась. Никакого уважения к врагам. А я же, наконец, смогла достичь своей мечты. Правда, для этого пришлось добраться до общежития, подняться на свой этаж, распахнуть дверь комнаты и рухнуть на кровать. Последней мыслью было «надо бы в душ», но спать хотелось больше. Увы, безо всяких сновидений. «Видимо, я так мало дремала, что они просто не успели до меня добраться». А проснулась я от хлопка дверью. Кто-то от души приложил ей окосяк, а потом взвыл не хуже гарпии. «Ненавижу!» И хотя голос быстро смолк, я уже успела оторваться от подушки. Во всклокоченной и злой, как голодный кладбищенский гуль адептки, я, признаться, не сразу узнала свою соседку. Помог яркий окрас ее шевелюры. В остальном это был клок чистейший, концентрированной тьмы, которая впоследствии на поверку оказалась сажей. «И, «Извини, я не думала, что ты спишь», протянула Дара, с изумлением оглядывая меня, и ехидно присовокупила. «А то заорала бы еще громче, или вовсе попыталась прибить, пока ты дрыхнешь и не сопротивляешься». Я, вставая с постели, поморщилась, признавая, что в нашей с некроманткой битве модных образов, похоже, ничья. Она в копоте, я в грязи. «Отличный видок», Не осталось в долгу я, кивнув на чернющую некромантку. «Сама тоже ничего так», — ехидно отозвалась она и вопросительно изогнула бровь. «Тренировка у Бруквара», — ответила я на немой вопрос Дары о своем внешнем виде и кивком указала на ее наряд. «Ночью попался пепельный монстр в склепе», — фыркнула она тем тоном, который давал понять, на сегодня сарказмы колкости откладываются по техническим причинам. Я же припомнила, что удары была ночная практика на кладбище, но уже был день, у которого вот-вот истекал срок годности. Видимо, это и отразилось на моем лице, поскольку некромантка пояснила: А потом я попала на штраф за нечаянно поднятое умертвие, и мне пришлось отрабатывать его вместе с Тинком. Тем меченым я припомнила типа, которого располосовала Пуся. Он что, тоже кого-то поднял нечаянно? Нет, он нечаянно его угробил пульсаром, а заодно прожег макушку преподавателя. Вот мне и этому придурку впаяли один штраф на двоих. Расчистку стоил в грифятне. Только тут я принюхалась и уловила от дары специфический запашок, именуемый еще «Счастьем огородника». «И как? Расчистили?» «Огу!» — мрачно буркнула некромантка. «И стоило расчистили, и нервы этот придурок заодно мне расчесал». И с возмущением добавила. «Ну вот скажи, какая я ему скелетина?» «Нормально у меня все и с пропорциями, и с объемами». «Этот придурок задолбал по поводу моей внешности проходиться». «А тебя это задевает?» «Нет», — так решительно гаркнула Дара, что стало понятно очень даже «да». А потом она добавила. «Но с проклятием лысой макушки ему однозначно будет лучше». Я из чувства солидарности заверила, что да, непременно лучше. Для женского самолюбия так точно. А затем мы дружно с Дарой пошли в душевые. Все же лечебные грязевые маски — это, конечно, хорошо. Но когда они с тебя падают кусками, и ты чувствуешь себя разваливающейся глиняной статуей, уже не очень. А обратно к себе мы вернулись чистые, благоухающие и довольные жизнью. Настолько, что даже цапаться не хотелось, пусть и моглось так что мы вполне мирно беседовали. Не как вынужденные соседки, в чьей войне каверс пока ничья, а как две обычные девушки. А в комнате нас уже ждала уставшая и разбитая Лори. Как оказалось, этой ночью и ей не удалось поспать. А все из-за допроса. На последнее ее вызвали прямо из библиотеки академии звонком. Алхимик была так вымотана событиями этой ночи, что в отличие от Дары даже меня не подколола ни разу зато вкратце рассказала, что с ней произошло. Как оказалось, быть дочерью опального аристократа удовольствие – то еще. И хотя отца Лори освободили, но из-под бдительного ока закона не выпустили и дергали при каждом удобном и неудобном случае, но и всю семью заодно. Что-то серьезное? Тут же всполошилась Дара, узнав о ночных посиделках у следователя. Нет, – кучеряшка покачала головой. Проверяли всех детей из магически одаренных родов, которые теоретически могли бы быть причастны к какому-то там покушению. Мне даже не сказали, какому именно. Но выяснилось, что на вчерашний день у меня алиби. Ровно в тот час, когда все произошло, я варила эликсир на большом практикуме по зелье варенью на глазах у 30 своих сокурсников и под бдительным взором Магес сыфа. Фа. Лори вздохнула. Но промурыжили в участке меня все равно до утра. Я едва на занятия успела. Да уж. «Оказывается, какая у нашей троицы жизнь, прямо-таки бьющая ключом, разводным и с размаху по самой голове, только и успевай уворачиваться от этих ударов». За разговорами я поменяла свою ставшую грязной после недолгого сна постель. И когда посмотрела на часы, то оказалось, что уже вот-вот наступит время ужина. И от последнего я бы ни за что не отказалась. У меня в животе, как говорила бабуля, «Кишка кишке бьет по башке». В столовую наша троица рванула с низкого старта, потому как ничто так не успокаивает нервы, как сытный ужин или даже два, ранний и полуночный. К слову, в ночном дожоре я была специалистом, особенно когда сутками напролет готовилась к вступительным экзаменам, вот только запастись для него загодя плюшечкой, а именно их сегодня давали вместе с кашей и молоком, мне не дали. Точнее, не дал дрон собственной персоной». Он, сияя не хуже новенького цента, подсел ко мне и, лишь плюхнувшись на стул, поинтересовался. «Нике, можно присесть?» произнес однокрупник с интонацией. «Каков твой положительный ответ?» «Это твой самоубийца?» мрачно жуя кашу, поинтересовалась Лори. «Я свой личный», лучась радостью, заверил дрон и, обратившись уже ко мне, попенял. «Ник, представь меня своим подругам!» и выразительно посмотрел на кучеряшку Лори. Я лишь пожала плечами. «Сам виноват» и коротко отрекомендовала. «Дрон, знакомься с моими соседками по комнате». И я, взглядом указав на кучеряшку, пояснила. «Это Лори. Может тебя быстро и качественно отравить». А затем, кивнув в сторону рыжей, добавила. «А это Дара. Она поднимет твой бездыханный отравленный труп, превратив его в бодрое и энергичное умертвие». Парень сглотнул, и я представила уже собственно его. «А это мой одногруппник, дрон!» «Опасно познакомиться», произнес он, хитро улыбнувшись. Что ж, приятно было бы услышать привычнее, зато вариант приятеля был однозначно честнее. Правда, тушевался приятель недолго, а затем в красках рассказал, как проходила тренировка на полигоне, с которой я умудрилась уйти, хотя точнее будет сказать «уползти», Одно из первых. К слову, дрон прошел полосу с третьего раза, а вот Никосу. Обитателю задней парты, которого я окрестила про себя принцесской, пришлось семь раз изваляться в грязи, прежде чем тренер поставил ему зачет. Что ж, эта новость не могла не порадовать, в отличие от другой. Завтра даже не надейся, что тебе удастся так быстро уйти с тренировки. У нас опять будет занятие на полигоне, вырвалось у меня. Признаться, в расписание я еще так далеко не заглядывала. Но на то у меня была уважительная причина. Я спала. Лучше. «КМБ!» И, увидев в три недоуменных взгляда, дрон пояснил. «Контактный магический бой! Он быч!» Договорить приятель не успел. Браслет ходачиха на моем запястье завибрировал. Я недоуменно уставилась на артефакт, который мигал красным. «Кажется, тебе пришло сообщение», — прокомментировала Дара. «Лучше нажми на руну Ту, пока артефакт не начал раскаляться», — посоветовала Лори и у них при этом была одна интонация на двоих, и она не предвещала для меня ничего хорошего.